Дорога, по которой договцы рисковали передвигаться на джипе, проходила по более или менее безопасным участкам, а пешком Дроздовцев двинул напрямик, и детектор аномалий запищал, стоило отойти от колеи на десяток шагов. Вскоре у северного края экрана ПДА показались яркие точки. Доза тоже их заметил и удовлетворенно кивнул: Вот они голуби, точно. Засекли джип и выслали дозор. «Придем навстречу». Храмому было немного не по себе. Как-никак он оказался в районе настоящих военных действий. Белый флаг здесь в зоне не в ходу. Но во всем, что касалось дипломатии, он доверял Дроздовцеву, которому, похоже, не раз приходилось исполнять обязанности парламентера. Когда точки, обозначающие свободовский патруль, сместились ближе к центру монитора, Доза остановился и заорал. «Эй, свобода, принимай гостей!» «Давай сюда!» – донеслось из зарослей. «Ждем!» Доза закинул автомат за плечо и уверенно пошел на голос. Хромой шагал следом. Своё оружие он тоже нес на ремне, но ствол торчал из-под правой руки, чтобы легко было перехватить в боевое положение. Дюжи широкоплечий свободовец встал из кустов. «Ты что ли, Доза? С чем пожаловал?» «И кто с тобой?» «Разговор есть», — объявил седой сталкер. «Вопрос важный. Веди к командиру. А со мной Хромой. Он здесь недавно». «Хромой?» «Который детектор лжи у коваля в сарай запустил». «Так ты и есть тот самый Хромой». Рядом с ним появился второй сталкер. Ухмыльнулся. «Да, это я». Хромой не знал, радоваться ли ему нежданной популярности. Привлекать лишнее внимание к своей персоне не хотелось. Он как-никак в бегах. Быстро здесь слухи разносятся. Слушай, хромой, давай к нам в свободу. У нас весело, порядки не строгие, приключений хватает, а юморных людей мы уважаем. Вообще-то я привык сам по себе. Да, ну как знаешь. Хотя ты не спеши отказываться. Подумай. Сталкер попался болтливый, разбитной. А то поживи так, в гостях. Многие с этого начинают. Если понравится, останешься. У нас же свобода, так чего бы не пожить. Ладно, идем поговорить с начальством. Сегодня как раз Запорожец у нас в лагере. Прибыл, чтобы в утренней заварушке самолично разобраться. В кустах что-то громко затрещало. Разговор прервался, все четверо взяли автоматы на изготовку. Совсем рядом утробно взвыла псевдоплоть. Хруст веток возвестил, что мутант быстро приближается. Тварь выскочила на поляну, вращая лиловыми глазищами, и сдала глуху рев. Четыре автоматных очереди слились в грохот. Мутант сбрыкнул голенастыми паучьими конечностями, отлетел в сторону, под круглой тушей хрустнула молоденькая березка. — Вот тебе и первое приключение, — ухмыльнулся свободовец. — Ни дня без подвига, — подхватил второй. Хромому их нарочитая веселость не очень-то понравилась, но он промолчал. «Погодите, дай глаз вырежу», — бросил Доза, направляясь к туши псевдоплоти, которая вяло подрагивала конечностями в луже крови. «Я быстро!» Справился сталкер в самом деле быстро. Видно, опыт имел немалый. После встречи с путантом шагали молча, даже свободовцы не лагурили И через полчаса вышли к лагерю. Здесь позиции оказались оборудованы похуже, чем Долговский блокпост. Бойцы Свободы не стали возводить настоящий оборонительный рубеж, ограничились поваленными деревьями да валунами. Импровизированный бруствер образовал неровный круг метров пятидесяти в диаметре. В него вписался проржавевший микроавтобус и опрокинутый на бок ГАЗ-62. Ворот в лагере не имелось, зато было шумно, смех и крики разносились по всей округе. Хромой подумал, что воплями свободовцы нарочно отпугивают мутантов. Порядка дисциплины не было и в помине. Повсюду валялся ссор. Ржавые консервные банки, грязная пластиковая посуда и тому подобное барахло. Дозорных и гостей приветствовали веселыми криками. Кто-то даже пальнул у воздух. Под шумок Доза успел шепнуть Хромому, что Запорожец один из заместителей Лукаша то есть является в свободе командиром высокого ранга. Если он прибыл в захудалый лагерь у границы зоны влияния группировки, значит есть на то важная причина. Запорожец оказался кряжестым мужчиной с квадратным подбородком и длинными вислыми усами. Похоже, им он и был обязан прозвищем. Хмурый, суровый, он разительно отличался от легкомысленных подчиненных. Едва завидев парламентеров, свободовский командир вместо приветствия объявил. «Если ты, Доза, опять пришел от Долга, то можешь сразу убираться». «После того, что Долговские уроды этим утром устроили, мы всякие переговоры с ними прекращаем». «А что было утром?» – встрял Хромой. «А ты кто такой?» «А, «А, Хромой!» «Да, слышал. Утром они наш лагерь атаковали, вот этот самый». Хорошо отбиться удалось быстро, убитых нет. Однако мы этого не оставим, здесь наша территория. Долго в этом секторе делать нечего. И если они еще не въехали, так мы им быстро объясним. На пальцах, ага. Долг на вас напал? Доза оттянул капюшон и задумчиво почесал седую макушку. А ты уверен, запорожец? Вместо ответа усатый посторонился и ткнул пальцем среди лагеря, под пулями стеной Кунга, лежали два тела в черных долговских комбезах. Парламентеры подошли поближе. Доза нагнулся и осмотрел мертвецов. Хромой заглянул через плечо спутника. Оба покойника были с головы до ног залиты кровью, натекшей из многочисленных огнестрельных ран. Трудно представить, что человек, настолько изрешеченный пулями, может вести бой. Однако в последней очереди явно выпустили почти в упор. Получается, была не просто перестрелка. Долговцев положили не сразу. «Ну что узнаешь?» — хмуро бросил Запорожец. «Ты хоть и в группировки, но с долговцами много времени проводишь. Эти тебе знакомы. Балуев и Корченко. Те самые, — уточнил Хромой, — пропавшие. Пожилой сталкер кивнул. «Запорожец, послушай». Хромой сам не знал, с чего начать. Тут такая заковыка получается. Ночью кто-то атаковал блокпост долго. Наутро нашли там шесть трупов. Трое пропали. Вот эта пара до да пацан тринадцати лет. Коля Рожнов. Еще внутри ограды остались двое ваших. Тоже ночью убиты. Застрелены, понимаешь? Ничего не знаю о нападении, быстро сказал Запорожец. Однако видно было, что он обескуражен. Сейчас расспрошу своих. Если кто самоправством занялся, то разберемся. Свобода, свобода, но... И кто из наших убит? Этот вопрос был адресован Дозе. По именам не помню. Одного я точно узнал, из ваших. Бородатый такой, со шрамом над левой бровью. Как же его... Он еще слегка пришептывал. «Капустин, что ли?» Предположил один из свободовцев. Тот, что звали хромово вступать в группировку. «О, Капустин, точно!» «Пропал неделю назад», – отрезал Запорожец. «Ушли на разведку. Капуста и Толик Шалы. Мы операцию планировали, отправили разведчиков, оба пропали. Но теперь, конечно, все операции отложим, пока с долгом не рассчитаемся. Совсем обнаглели организмы». «Так что произошло утром?» – снова спросил Хромой. «Утром? Часов семь, что ли?» Запорожец поморщился, вспоминая. «Чуть раньше», — подсказал боец. «Ну или раньше. Двое, вот эти самые, встали в кустах и поперли на лагерь. Они с отключенными ПДА подошли, — пустился в объяснение сталкер с перевязанной рукой. Подкрались поближе и длинными очередями палить стали. Мы даже не сообразили, что их двое, думали посерьезнее что-то. И ведь прут на нас и прут. Я в одного не меньше пяти пуль всадил, точно». «Они идут на нас и палят, и палят!» Патронов у каждого полный подсумок и прут, как зомби, еле завалили их. У «Вас потери есть?» Боец поднял перевязанную руку. «И еще трое ранены, один серьезно. Да если б мы сразу сообразили, что происходит!» Парень виновато покосился на запорожца, тот хмурил брови. «Они ж без ПДА!» «А тут кругом аномалии. Как прошли?» Зона ведает. Встали из кустов и очередями. Темное дело, подвел итог хромой. Запорожец, подумай сам, что-то здесь не вяжется. Да еще пацан пропал, сын Рожного. Меня ж капитан и попросил, мол, узнай, не у ли парень. Так что я встречу Рожного, морду набью, пообещал Запорожец. Чтоб знал, свобода с детьми не воюет. Но дело и прям какое-то гнилое выходит. Значит, капуста с, э, с кем-то еще. Напал на Долговский пост и устроил там, сколько человек долг потерял. «Шесть. Плюс пацан. Плюс эти, Балуев, Скорченко. Они на вас теперь очень злы Доза покачал головой. «Если б не пацан пропавший, за которого отец переживает, так не мы бы к вам явились, а долговцы. На разборку, без всяких разговоров». Запорожец потеребил усы и приказал. «Мертвых раздеть и осмотреть». Как бы не зомби в самом деле. Хотя не похожи, конечно. Ладно, сообщите Рожнову. Мы тоже хотим правду узнать. Пацана у нас нет, но если найдется, сразу же дадим знать. День перемирия пусть дают, что ли? А вы, гости дорогие, чаю не хотите или водки? На выбор чего пожелаете? бо у нас свобода. Тела обыскивали недолго. Вскоре парламентеров пригласили знакомиться с результатами. У мертвых долговцев не было ничего интересного, то есть вообще ничего, только оружие. Даже ПДА они при себе не имели, необычное для дисциплинированных аккуратных бойцов. Хромой мельком взглянул на раздетых поконников. У обоих, помимо многочисленных огнестрельных ран, были длинные надрезы с левой стороны живота, неглубокие и свежие. — У вас же до рукопашно не дошло, — уточнил Хромой. — Кто же тогда долговцев так пописал? Вместо ответа, проводивший обыск, сталкер поднял руку. На грязной ладони лежали два маленьких предмета неправильной формы. Под коркой черной запекшейся крови угадывались твердые грани. Мне тоже странным им показалось, раны-то одинаковые. Вот такие штучки были под кожу уживлены. У одного и у другого. Что за ерунда? Сейчас их помою. Сталкеру подали их пластиковую бутыль. Он осторожно потер находки под струёй воды. Хромой не удивился, когда показались кристаллы синего цвета. Впрочем, кроме него никто до сих пор не встречал артефактов ретрансляторов. «Ерунда какая-то!» – растерянно повторил свободовец. «Но счетчик реагирует, есть небольшой фон. Артефакты ведь это, правильно, хотя раньше не видел таких. Доза!» – позвал Хромой. «Напиши Рожнову, можешь?» а что писать?» Пожилой сталкер перещелкнул ПДА в почтовый режим. Пусть разденут и обыщут мертвых свободовцев. У них должны быть по разрезу на торсе, и под кожу уживлены такие камушки. Вот какой этих, Балуева и Корченко. Кстати, и о парнях пропавших скажешь. Мол, этих двоих можно не искать. Дроздовцев стал быстро набирать послание. Еще напиши, что эти камни вроде ретрансляторов ментального воздействия а свободовцы пропали неделю назад. «Запорожец где?» «В рыжем лесу», – рассеянно ответил командир свободы, потом быстро добавил. «То есть это секрет?» «Был секрет. А ты уверен насчет ментального этого?» Хромой напустил на себя важный вид и пожал плечами. «Насколько в зоне можно быть в чем-то уверенным?» «Ваших бойцов, Капустина с напарником, вел контролер». Нового объяснения мне в голову не приходит. Контролер под огонь не лез, держался позади, на большом расстоянии. Эти артефакты синенькие, они как усилители или ретрансляторы, позволяют мутанту издали контроль поддерживать. Контролер здесь не главный, потому что он вряд ли сумел бы операцию провести, разрезы, артефакты, да и потом потери долга. Два сталкера блокпост разорить не сумели бы, им помогали. Шесть убитых, трое пленных. Вряд ли без поддержки обошлось, а? Балуева Скорченко контролер захватил. Ну и натравил на этот лагерь. Только не спрашивай, почему. А почему? То есть почему не спрашивать? Хромой снова пожал плечами. Рожнов говорит, уже закопали, сообщил Лоза. Так пусть откопают, рявкнул Запорожец. Потом более спокойно добавил еще напиши пусть не дергается будем его мальца искать если этот контролер или кто если он на наш лагерь на полутораом а на долг ночью то сейчас он ближе к нашему лагерю наверное будем искать доза отстучал сообщение чуть погодя объявил едет сюда просит не стрелять